Глава 16. Глава Волков впечатлял. За месяцы, прожитые в первом поясе, я видел немало сильных идущих, облечённых властью. Но если не брать в расчет старейшину и старика Кадора, то он вызывал у меня больше всего уважения и почтения. Высокий, широкоплечий. Даже здесь, в центре защищенного лагеря, сидящий в броне. Твёрдый, внимательный взгляд, шрам на щеке. Очень редкое, кстати, зрелище для высоких звезд. Возможно, он, как и гунир, получил его еще на закалке? Обычно зелья затягивали все раны без следа. Воину нужно было попасть в серьезный переплет, остаться на несколько дней без зелий, с ядом в ране, чтобы случилось подобное. Или получить рану оружием и техникой, подобной моей ярости, когда в тело попадает чужая сила и разрушает его. Если верить байкам, то звери... даже сбежав после ранений оружейными техниками, могут днями истекать кровью. Другим могло бы казаться, что именно шрам, отметка жестокой переделки, делает взгляд главы таким властным и давящим. Но мне не нужно оценивать богатство одежды и осанку, замечать детали поведения окружающих и как низко они ему кланяются. Для меня это лишнее. Я вижу его превосходство над собой. И даже темные волосы, почти целиком сменившие свой цвет на зеленый, Не говорят мне об этом сильнее, чем непроглядная глубина его силы, подобная бездне, которые бесследно вязнут лучи солнца. Поражают и его печати. До этого момента я видел трехцветные печати лишь у великор и считал их признаком того, что их ставил мастер не из нашего пояса. Ведь даже на Кадоре и старейшине были лишь двухцветные. Но вот передо мной опровержение этой мысли. Ведь я точно знаю, что Мириот, глава волков, рожден в первом. и талантом добился нынешнего положения. Он силён, очень силен. Думается, лишь немногим слабее Кадора и гораздо сильнее всех остальных учителей школы. Говорят, что он восьмая звезда и уже год рвется к следующей ступени силы. Неудивительно, что волки так известны и уважаемы. Основы семей, гильдий, отрядов — именно такие идущие, одним своим существованием, придающие вес всем, кто собрался под их рукой. потому-то в спорах и обидах часто начинают хвастать силой своего мастера или господина. Я выбрал свободу и постараюсь обойтись без заёмной силы, но вот от работы бок о бок не откажусь. Не знаю, насколько эта новость понравилась волку, но выслушал он меня с каменным спокойствием и разглядывал, не мигая, уже полсотни вдохов. Мне оставалось лишь ждать и надеяться, что я выбрал верную смесь уважения и наглости, сообщая ему о своём решении. Наконец мастер кивнул. «Наконец-то я увидел тебя лично, а не выслушиваю чужие описания». А я с облегчением выпрямился. «Вот уж не думал, старший, что этот младший так заинтересует вас. Почему нет? Уж слишком много рассказов о твоих подвигах». «Подвиги, старший?» Я нахмурился. «У нас с Гуниром не случалось того, что можно назвать подвигом». «А я и не говорю об этом мальчишке. Он лишь расхваливает твой талант». Я промолчал. Лишь с вопросом глядел на мастера волков. Он хмыкнул, откинулся на спинку стула. «Самый удачливый добытчик последних десяти лет. По городу подсчитывают твою добычу, гадая, кого и сколько ты добыл. Я вот знаю точно и тоже поражен твоей удачливостью. За месяц добыть, как средняя ватага. Твоя удача велика». В этот миг я впервые пожалел, что продавал все через плава, а не попытался, к примеру, напрямую расплатиться с кузнецом теми же ядрами. но постарался ответить спокойно. «Спасибо, старший». «Пустое», — отмахнулся мастер. «Удача много значит для ватажников. Бывает, командира отряда ценят не за силу, а за удачу. Все хотят заработать больше, но с меньшим риском. Это молодых гонит кипящая кровь, а у остальных семьи. Всем нужна добыча. Ты еще молод и о многом не задумывался. А вот мне пришла пора оглядываться назад. Хочешь услышать мое мнение?» Глава волков и не собирался ждать моего ответа, а, усмехнувшись, тут же продолжил. «Говорят, что самое лучшее время для возвышения — это юность. Считается, будто в это время талант человека выше всего. Его потенциал, — наглядел меня, — то, на что он может быть способен, — выше всего. И с каждым годом эта возможность возвыситься, шагнуть чуть выше, слабеет, так считается». Мириот поднялся и прошелся вдоль стены палатки, касаясь висящих там цветных лент, которые похоже что-то значили для него. Вот я думаю, что кроме этого в юности человек не ценит тех, кто его окружает, не оглядывается на них, и потому весь дар своей жизни вкладывает в движение вверх, в небо. Но стоит ему вспомнить о родителях, а тем более влюбиться, как на ногах появляются кандалы. волк резко обернулся ко мне. Жена, дети, даже подчиненные — все это виснет на идущим тяжким грузом и убивает его возвышение. В нем появляется нерешительность, осторожность. Он больше думает об ответственности или теплой кровати, а не о взятой звезде. Странный разговор, но я слушал внимательно, и лишь когда он замолчал, поинтересовался. Разве сам старший или глава ордена малого достиг? Брови Мириота поползли вверх. «А что, восьмая звезда — это много? Обыденность крадёт время возвышения безжалостно, Леград. Каких бы высот я достиг, если бы не тратил половину дня на ерунду с налогами и делами волков?» «Вам, старший, действительно лучше знать об этом. Даже этот младший оказался сильно недоволен отработкой на Орден и за два месяца почти вольной жизни сумел сделать неплохой скачок». «Я вижу». Мастер волков кивнул на стол, где лежал свиток из дома найма. Результаты моей проверки на амулете и свидетельство моей силы для работодателя. Третья звезда. Ведь я не хотел, чтобы все заметили, как быстро я расту в силе. Все как положено. С печатью города и разрешением на работу. Жаль, что ты не хочешь стать одним из нас. Простите, старший, но вы сами только что убеждали меня. Не нужно брать на себя лишние обязательства. Это почти оскорбление. Мирёд усмехнулся. Я торопливо склонился в поклоне. Простите, старший, короткое движение руки, которое я, согнувшийся, скорее ощутил, чем увидел. «Забудем. Тем более лично я могу простить тебе многое за твою удачу. Но думай, что, кому и как ты говоришь. Я не последний старший, с которым ты имеешь дело, а мы обычно вспыльчивы. Дам еще один совет. В городе только гадают о твоей добыче. Я знаю ее точно». выпрямившись, кивнул, признавая его слова. Плав верно отчитался до последней зеленушки, дарсов пройдоха. «И ты тратил больше, чем получил от волков. Это не мое дело. Мало ли, что за добычу ты сумел взять на копье. Очень часто, слишком часто, удача вольных привлекает жадных людей. А ты уже известен в городе своей щедростью и богатством. «Спасибо за совет, старший», — я поклонился, признавая его правоту. Это тоже одна из причин, по которой пришел к вам. Мощь волков и их слова хорошо известны в городе, и я надеюсь получить защиту отряда для своей семьи. Верное и мудрое решение. Хотя и в этом случае я советую тебе думать, что и как ты делаешь в городе. Надеюсь, ты услышишь мои слова. Но сейчас я бы хотел сказать о другом. Я много раз думал, что предложить тебе в нашу первую встречу. Старший? Я уточнил, недоумевая. Волк усмехнулся. Твой талант, твоя страсть к возвышению и опасности. С тех самых пор, как я услышал о тебе, понял, что будущее волков связано с тобой. Долго думал, чем же тебя соблазнить, приготовил оружие, свитки с техниками, достал из запасов орденские зелья возвышения. Глава замолчал. Я ждал, когда продолжит. но тот лишь улыбался, и пришлось заговорить мне. Старший, раз не вижу перед собой ничего, То вы изменили решение. Верно. Ты не первый талант, который идет под руку волков за годы, что я руковожу ими. Я понял, что совершаю раз за разом одну и ту же ошибку, пытаюсь обмануть небо. Этого делать нельзя. Но в то, что наши судьбы связаны, я не перестал верить, а потому мы сделаем иначе. Глава вернулся за стол, достал из ящика свиток, передал мне. Сделав шаг ближе, я оглядел его. «Костяная основа, шелк, а не бумага. Печать дома найма». Глава подтвердил мои догадки. Все, как у всех. Контракт искателя. Пять процентов от добычек, которые ты приведешь наши отряды». «Пять?» — волк кивнул. «Контракт новичка. Мы начнем с тобой с того же, что и с остальными. Сначала покажи, чего ты достоин. Тебе есть что предложить волкам сейчас?» Я покачал головой. Планировал прийти к ватажникам уже с отметками на карте, но вместо этого потратил все время на достижение четвертой звезды. И не жалею. «Значит, первая добыча, которую ты укажешь на карте, пойдет по этой ставке. Ты парень вроде умный, понимаешь меня? Понимаю, старший». Меред улыбнулся и снова принялся говорить загадками. «Я верю в тебя. И вижу в тебе хорошие задатки. Верю в нашу судьбу. Как простому искателю». Тебе положен срок на проверку. Давай определим срок в три месяца. Затем поговорим с тобой еще раз и поднимем процент. Все, что ты сам принесешь в лагерь, можешь продать нашему скупщику. и цена будет приятнее, чем во время работы на плава. Благодарю, старший. Доставай свою карту, я поставлю те отметки, знания о которых важны для тебя. Я расправил на столе карту, на которую, не пожалев времени, перенес большую часть сохраненных записей из жетона. Вижу, юный гунир делился с тобой знаниями, одобрительно кивнул мастер волков. Лагеря Ордена здесь отмечены верно. Наши старые тоже. Вот здесь мы поставим новый лагерь. Перо в руке мастера волков поставило точку вблизи гор. Принялось рисовать линии и круги, размечая карту. Здесь территория других Ватаг, и нужно уважать их право на добычу. Мы не зря поделили лес так, чтобы границы проходили по рекам или примечательным местам. «Не создавай проблем волкам, заходя на чужие угодья. Здесь территории сильных зверей». Он на миг поднял голову, бросая на меня взгляд, с нажимом произнес: «Сильных? Даже я не рискну туда идти. Не советую и тебе. Конечно, там и богатство скопились за эти годы огромные, но что-то не слышно о счастливчике, что сунулся к ним и сумел вернуться живым». Неожиданно, едва не заставив меня вскинуть голову, чтобы лучше рассмотреть происходящее, Символы в трехцветном указе над головой волка вспыхнули, засверкали так, как я не видел со времен бесед со стариком Кадором. Теперь я вслушивался в слова мастера, пытаясь понять, что же он не договаривает: Каждый из таких зверей ревностно охраняет свои богатства, ведь только от них зависит, поднимется ли он выше на пути или нет. И нарушителя, который несет им угрозу, они уничтожат без раздумий. Услышь меня, искатель! Ни ватажники, ни Орден не рискуют отправлять на их территорию даже большие отряды. Даже их там ждет гибель. И пожелать увидеть царя зверей, пожелать смерти. Я кивнул, соглашаясь со словами главы волков. Рановато думать о таком. Но вот пройтись возле границ этих территорий вполне можно. Поглядеть, что выросло там. Думаю, с моими техниками я сумею сбежать в случае опасности, чтобы там на самом деле не скрывалось, закрытое печатью о неразглашении. Может быть такое, что и там есть тайны. Но вот чьи? Кто поставил на Мериота запрет? Проверь леса возле лагерей. Обычно добыча не стоит того, чтобы уходить за ней дольше, чем на десять дней. Да и сложностей с ее сохранением прибавляется. Я запомню, старший, но все еще не понимаю, о какой судьбе вы говорите и чего ждете от меня. Ты сам поймешь, когда судьба изменит твою жизнь. Я верю лишь в то, что однажды ты осознаешь. «Волки тебе нужны, ты придёшь сюда, и уж тогда я сумею предложить тебе многое. И не ту мелочь вроде зелей Ордена и техник, которые пойдут довеском». Я не выдержал, ведь речь шла о том, что сломала судьбы многих в школе, а нигде, кроме как на теневом аукционе Мериод купить орденские возвышалки не мог. «Мелочь? Когда у тебя не останется выхода, то ты поймешь, что все это наносное и не даст тебе настоящей силы». — хмыкнул глава волков. Символы в его трехцветном указе снова сверкнули, а он кивнул на выход. «А пока давай, парень, для начала иди и покажи себя. Докажи, что не зря тебя называют ходячей удачей». Это оказалось легче сказать, чем сделать, несмотря на все напутствия Гунира и Зимиона. Вольный поиск добычи в двух днях пути от города не сильно отличался от такого же на берегу у фермы. Я несколько остерегался в полной мере пользоваться техниками, хотя и мог обнаружить чужое присутствие по указам и контрактам над идущими. Зато, найдя удобное место и убедившись в своем одиночестве, весь отдавался тренировкам с указами и символами древних, ища пределы возможности, новой грани своего таланта. Получалось, что большая печать, подобная той, что спасла мою жизнь от муравьёв, не могла существовать, если я покидал её границы. Но вот любое живое существо, получившее малую копию, так и несло её на себе, как бы далеко я не ушел. и отменить ее действие получалось лишь снова приблизившись. И да, символы древних изрядно экономили силы, хотя ничего сложного я так и не смог сложить. Слишком уж обрывочно знания, что я нашел в доступных книгах, словно это куски из нескольких источников. Возможно, так оно и было. Не получилось у меня и повторить указы по образцу сектантских. Они разрушались сразу, стоило мне вписать последний символ. Возможно, это и к лучшему. У меня появилось еще много идей, связанных с самими техниками. Тем более, что часть слов древних явно предназначена именно для них. Но здесь я столкнулся с проблемой. Очень сильный откат от срыва техник. Причем с каждым днем он становился все сильнее и сильнее, что не могло не настораживать. Тратиться еще и на теплую росу не было вовсе никакого желания. Хотя я ни в один из дней не оставался без добычи. Цветок, ценный корень… Ядро наглого зверя, что прибежал на мой поиск, или потревожил меня во время циркуляции духовного круговорота. Но это почти не приносило мне выгоды. Я по совету главы мириота тратил всего пять дней на выход в лес, и собранного хватало, чтобы заново купить потраченные зелья, оплатить опытному ватажнику несколько учебных схваток на копьях, да отложить немного зелени до возвращения в город. Ни о каком заработке небольшой ватаги речи и быть не могло. Выходило едва больше, чем у парней в отряде. Чаще всего удача улыбалась мне на берегах ручьёв. Жаль, что они на моем пути встречались редко. Всего пятнадцать дней мне понадобилось, чтобы обойти ближайшую округу первого лагеря. Бесполезная работа. Ничего, что я мог бы нанести на карту как добычу для волков, там не нашлось. Выйдя во второй раз к лагерю ватажников, чтобы продать добычу, я поймал на себе насмешливые взгляды. Они не сильно волновали меня. Но я все же радовался, что бываю здесь нечасто. Пусть все эти рассказы о моей удаче неправда, но оказаться и впрямь бесполезным как искатель было неприятно. На жизнь вполне хватало, но вот мысли про выкуп дома или нанесение начертания на молот пока оставались мечтой. Впрочем, все это лишь говорило, что я спешу. Пожалуй, удача с озером и сектантом изрядно вскружила мне голову и неоправданно обнадежила, что можно перепрыгнуть годы усилий и труда. Это не так уж и умно — рассчитывать на повторение удачи в округе, где все уже не раз прочесано другими ватажниками. Можно уйти дальше, на все пять дней, но я лучше попробую сделать это у среднего лагеря, где можно отыскать зверей пятой или даже шестой звезды. Только для начала нужно разобраться с проблемами в городе. Вернее, с одной — тигры. Хорошо, что они перенесли поединок на праздник города. Ежегодный проезд кланов в столицу пояса. Вряд ли можно ожидать каких-либо подлых трюков под взглядом сотен чужих глаз. Теперь я знаю, что земли морозной гряды, хотя и не невелики, но занимают очень удобное место. Недалеко от самих хрустальных водопадов и на речном пути к нему. Большая часть этой половины пояса на последней части путешествия к столице пользуются сплавом по реке, сокращая путь. В прошлом году я в это время уже учился в стенах школы и не застал преображения города. А посмотреть было на что. Людей, казалось, вдвое прибавилось. В глазах ребило от красоты и разноцветия нарядов. В западной части города, на арене, проходили тренировочные схватки учеников, правящих соседними землями кланов и семей. Ни одного ордена, который бы принимал в свои ряды любых идущих, позволяя им занимать должности и даже надеяться стать управителем или комтуром, в ближайших соседях нет. В тех землях их удел — лишь армия земель и отряды наемников. Гости собирались уже два месяца, изрядно подняв цены в городе. Впрочем, мне ли беспокоиться о том, что цена на еду поднялась? Мне больше не нравился чудовищный курс на красную яшму, выросший едва ли не вдвое. Это вчера оказалось очень неприятным известием. Пожалуй, мои мысли прервал знакомый голос, пробудивший множество воспоминаний и эмоций. «С дороги!» «Мне кажется, говорить такую гостю — явное неуважение к нему. Хотя чего ожидать от орденских?» А вот второй мне незнаком. Но только один его пренебрежительный тон уже вызывал желание проверить его покров лезвием. Похоже, что собеседница считала так же. «Гость же не должен забываться и оскорблять хозяина, терпение которого не безгранично». Какие знакомые фразы. Все в строгом соответствии с уличными оскорблениями, которыми я сам обменивался с тиграми. Вот только там впереди скрытые зеваками послушники Академии и ученики какого-то клана. Я раздвинул людей, выходя в первый ряд и вглядываясь в знакомое лицо. Она не сильно изменилась, та же форма учеников ордена разве что цвет от отворотов синий и герб ордена на всю спину. Расправленные плечи, гордо вскинутый подбородок, туго перетянутая поясом талия, дзянь салы и ленты на рукояти. Позади нее незнакомые парень и девушка, перед ней в красных халатах и тяжелых накидках двое чужих, пожалуй, того же возраста, что и мы с великор. И так же, как и мы, четвертые звезды, Сильные. У них явно множество техник и козырей в рукаве. Глядел я в лавке стражи на артефакты. Доспехи с начертанием, ядра зверей, обработанные так, что могут вспыхивать жаром, светом или разносить все на куски, взрываясь. И это доступно даже старшим из простой стражи. Можно не сомневаться, что вот им, талантливым ученикам фракции, доступно большее. Как тот флаг с душой, который едва не стал причиной моей смерти. Но вряд ли здесь, на улицах города, они будут использовать все, что имеют. А в том, что дело идет к драке, я не сомневаюсь. Ведь чужак ни на миг не закрывает рот. А как мне еще назвать трусов, что не хотят провести урок? Наше время настанет на арене Хрустального. Тогда мы и решим, кто из нас лучший. Говорят, что ты уже второй раз пытаешься добиться успеха. Похоже, Великор знал, и что говорить. Даже мне было заметно, как дернулись губы парня, стоявшего напротив неё. впрочем, он не остался в долгу. «А я слышал, что твой талант откровенно плох. И ты лишь год назад стала воином, да и то на орденских зельях. Ты забыла, что каждое такое зелье в десять раз замедлит тебя в дальнейшем?» «Слухи», — отмахнулась Великор. «Сейчас я ничуть не слабее тебя. Так давай это проверим. Хватит тут трястись». «Старшая?» Не выдержав, парень из-за спины Великор шагнул вперед. «Позволь мне проучить его». Учитель сказал, чтобы мы не вступали в схватку до столицы. Личные ученики должны встретиться именно там. «Старшая, это он сказал про тебя!» С жаром возразил парень. «Позволь мне, простому ученику, испытать его силу». «Глупый мальчишка». Я покачал головой и двинулся вправо, обходя происходящее. Плохо не слушаться свою старшую. «Замолчи, вирай, и не смей перечить своей старшей. Уж мне лучше знать, что делать». Парень покраснел и вернулся за спину великор. а вот чужак разразился смехом. Вот уж не знал, что ученики Ордена трусливы, как кролики, и боятся нос высунуть из-под крылышка наставников. Похоже, что и вольных вы вырастили такими же. На улице сотни мостов, десятки идущих уже бы отстоять честь нашей семьи». Кажется, я понял, что он будет кричать дальше, и совсем не против развлечься. Проверил пояс. Средний набор для леса со мной всегда, как и кисет путника за пазухой. «Это бесполезно, Геор. «Не знаю, зачем тебе эта ссора, но ты ее не получишь». В этот миг Великор увидела меня. Губы ее дрогнули, она прищурилась. Я на показ покачал висящий на груди медальон внешнего ученика, но она снова смотрела только на чужаков. «С дороги, Геор. Если ты и дальше будешь упорствовать, то мы оба опоздаем на показательные схватки. Не этого ли ты добиваешься?» «Теперь я своими глазами вижу, что никто не заступается за ваш орден». «Похоже, что ваш город и впрямь полон трусов!» Толпа вокруг зашумела, но ввязываться в драку с чужими учениками, что в городе со своими мастерами желающих не нашлось. Не знаю, почему Великор так нерешительно. Может, это она пытается не пустить парня на арену, затягивая спор. Но вот мне-то туда опаздывать не хочется. Не потому, что тигры могут что-то сделать семье. Нет. На калитке моего дома теперь висит зеленая лента отряда, за которую я отдаю ещё 2% с приносимой добычи. И об этом можно не беспокоиться. Не хочу задерживаться потому, что не могу пропустить такое развлечение, как схватка с тигром. Так почему бы не сделать его двойным? Я сделал шаг вперед из толпы, приветствуя великор как практика на пути возвышения. Старшие, ваш собрат по пути и ученичеству не может и дальше слушать эти бредни. Теперь обратился к чужакам. «Я, простой внешний ученик Ордена, прошу гостей города принять от меня урок вежливости. Пусть я слаб, но это совсем не дает вам повод клеветать на Орден и топтать гордость идущей гряды». Георг раздражённо уставился на меня, процедил сквозь зубы. «Ты ещё кто такой?» «Уважаемый гость глух? Возможно, учитель слишком строг к нему и палкой отбил слух? Слабак, которому не нашлось места среди учеников Ордена». «Решил выслужиться перед основными учениками и получить подачку с их стола?» Великор молчала. «Вот я не стал». «Старшая. Этот младший шел на выступление, оставив свое оружие дома, и просит дать ему клинок, чтобы постоять за честь ордена». Девушка колебалась только миг, затем сорвала дзянь с пояса и метнула мне. Я, подхватив меч, склонился перед Великор. «Младший благодарит старшую за честь». «Отлично! Даже не ожидал!» Чужак ухмыльнулся. «Хвар! Вперёд!» Навстречу мне шагнул второй из гостей, молчавший все это время. Сбросил с плеч накидку, медленно звякнув кольцами ножен, вытащил тяжелый меч, широкий и короче привычных мне клинков-ватажников. Я бросил взгляд на ножны своего оружия. Довольно необычные, полностью металлические, и явно с каким-то начертанием. Слишком уж выделяются они в шаре моей боевой медитации. «Отлично!» Попробую манеру боя, которую я так кстати приметил в лагере ватажников. Иначе, чувствую, против тяжелого меча мне придется туго. «Мы на улице города. Бой без техник, только оружие», — заявила Великор. И, не дождавшись презрительного кивка Геора, раскрыла ладонь, на которой лежал зеленый шарик. Амулет? Воздух над толпой зрителей прорезал крик. «Вперед!» Дзянь словно выпрыгнул из ножен. Их же я сжал в левой руке. Шаг вперед, Встретил чужой меч своим. Затем ударил ножными. Противник на миг растерялся, отшагнув. Но я не дал ему и мгновения на раздумье. Шаг следом, ударить мечом в горло, ножными в колено. Три стремительных, словно дубинкой удара, ими же в голову. К своему удивлению, я попал. И великор сзади звонко воскликнула. «Победа! Он применил покров!» Геор заорал. «Этот удар его бы даже не оглушил!» Договорились о запрете техник. «Это нечестный бой! Договор был о мече!» «Меч и ножны — суть едины!» Слабоват оказался ученик. Я решил не молчать. «Если они все таковы, то у послушников Ордена не будет проблем с победой!» Впрочем, наши крики с лихвой перекрыл новый голос. «Довольно! Что здесь происходит? Кто начал драку?» «Я старший!» Я склонился в приветствии перед целым отрядом воинов. Половина из Ордена, а остальные явно из клана моего недавнего противника. «Внешний ученик!» «Я недоволен тобой. Ты не соблюдаешь порядок и неуважительно относишься к гостям города. Накладываю на тебя штраф в двести монет». Я метнул зянь в ножны в руки великор и согнулся в поклоне, впечатывая кулак в ладонь. «Слушаюсь, старший. Вы все следуйте на арену». А я с улыбкой провожал взглядом уходящих. Жаль, что великор даже не обернулась. Неплохо размялся. И монет, которые сразу можно отдать вон тому стражнику, нисколько не жаль. Стоило об этом подумать, как в толпе раздался крик. «Эй, земляки! Всем понравилось, как наглым гостям утерли нос!» В толпе послышались одобрительные гул и вскрики, что вызвали у меня смущенную улыбку. «Так их! Красиво оглушил, как рыбу на перекате! Красавчик! Жаль, пенка по заднице не отвесил!» Попустевший после ухода учеников круг выбрался какой-то парень с лентой черепах и двумя короткими топорами на поясе. сорвал с пояса кошель. «А ну, земляки! Тут у меня почти пять десятков монет! Скинулись волчонку на штраф! За веселье нужно платить!» К удивлению, монет накидали всего за полсотни вдохов. Так что я спешил на состязание, уже свободный от штрафа. Это было приятно. Но если задуматься о прошедшей схватке, то чужаки меня просто не приняли всерьез. Да и привыкли больше полагаться на техники. Условие великор оказалось для них неожиданностью. А вот на арене так легко не выйдет. Так оно и оказалось. Там прошел жребий на схватке. И я, конечно же, оказался против наемника. да еще и в боях без оружия. И даже сначала радовался, ведь в этом я вполне неплох, до тех пор, пока он не проскочил под одним лезвием и, приняв на покров другое, не нанес первые удары. Два я отбил, затем опаливший меня жар заставил толкнуть энергию, защищаясь. Следующие три удара тигр нанес призрачными когтями в ладонь длиной. В животе у меня похолодело, едва я понял, насколько близок оказался к проигрышу. Следующую сотню вдохов наемник гонял меня по всему кругу схватки. На кулаках он ничуть не лучше, а, возможно, и хуже меня. Но эта его техника переворачивала все с ног на голову. Он прекрасно понимал, для чего я поднимаю ладонь. А вот мне приходилось остерегаться каждого удара. Слишком уж близко мелькали кулаки. Тяжело мне было и потому, что я не мог использовать половину техник, к которым так привык. Не под внимательными взглядами великор и учителей школы и академии с трибун. Мне пришлось отказаться от шагов и лезвия второго созвездия, которые я уже вполне привык запускать веером, и уж, конечно, от шипа. Тысячу вдохов назад я насмехался над чужаком, а сейчас сам больше следил за собой, чтобы не показать лишнего, чем за противником. И расплата не заставила себя долго ждать. Я ошибся с началом его техники, применив покров на мгновение раньше необходимого. И его последний удар пришелся уже в незащищенное тело. Призрачный коготь вошел в мой бок на всю длину, заставив меня вскрикнуть от боли и отпрыгнуть. Тигр замер, с довольной улыбкой медленно указал на меня пальцем и, явно красуясь перед орущими горожанами, выкрикнул. А «Вот и закончилась твоя удача, выскочка! Сейчас я изрежу тебя на куски!» «А затем ты начнешь уступать дорогу каждому тигру и забудешь про эту свою гордость!» И добавил уже значительно тише. «Балагот просил передать тебе последний привет». Наемник наконец раскрыл ладонь и применил знакомую технику, выпустив в меня целый сноп игл. Но я лишь закрыл лицо руками, позволяя им неглубоко втыкаться в меня, а затем рывком врезался в противника, снося его с ног, невзирая на опору. Чтобы он не думал обо мне, но даже после такого жестокого столкновения у меня еще оставалась энергия в средоточии. А вот карту. Получил по полной, отлетев от меня безвольным телом. Я миг колебался, но лезвие выпустил в ногу, рассекая ему бедро. Он явно хотел убить меня, пользуясь оправданием судьи о слепом кулаке и мече. Но мне доводить вражду с тиграми до крайности совсем не хочется, да еще и на глазах стольких людей. Подошел к хрипящему противнику, шепнул. «Цени мою доброту, а после кивка судьи под громкие вопли зрителей ушел с арены в сторону трибун, где сразу получил взбучку от парней. «Ты чё, придурок!» — орал Гунир. «Зачем ты согласился на жребий? Я же тебе сказал вчера, чтобы ты выбирал схватки с оружием!» «Подумал, что это будет неплохое испытание», — я пожал плечами. «Знаешь», — внезапно успокоился ватажник, «чем больше я смотрю на тебя, и то, что ты иногда творишь, тем больше верю отцу». «Будто искателям мозги теряют напрочь в чищобе». на! «Не ты ли их пару месяцев назад вовсю расхваливал?» «Одно дело — рассказывать байки про их похождения, а другое — переживать за друга, который решил на кулаках сразиться со знаменитым карто-когтем. Не вздумай соваться на арену еще раз. Это на виду у ордена вышло победить, а в обычный день тебя никто от подлости не защитит, особенно после такого плевка в лицо тиграм». Зимеон хохотнул. «Да я погляжу, они у тигров через одного знамениты: Лимдур, Карто, Сирто. Каждый с прозвищем». Я промолчал о решении больше не выходить на арену. Одного раза с мучительными попытками не выдать себя мне хватило, чтобы понять всю бессмысленность таких боёв. Шаги и прочие слишком уж въелись в меня. Одна ошибка, и все мои тайны окажутся раскрыты. Даже духовную защиту я не мог показывать, ведь в городе ей обладали только воины ордена, а не жалкие внешние ученики. А вот с лезвием сглупил. Всегда можно было бы сказать, что эту технику я получил от волков. «Так и есть!» Бунир хотел еще что-то сказать, но его перебил Дарит. «Да надоел ты уже, помолчи!» И, повернувшись ко мне, другим тоном продолжил. «Леград, спасибо за помощь. Все окончательно решилось. И даже недостачу нашли. Думаю, такого больше не повторится. Я, бедный служащий магистрата, не могу сразу вернуть тебе такие деньги. Прошу принять это как возврат долга». Парень протянул мне двумя руками странный, ужасающий меч. Только то, что он был слегка выдвинут из ножен, и позволило мне понять, что передо мной. А так, больше всего это напоминало хребет зверя или даже человека. Рукоять и ножны — все сделано из позвонков. Я принял меч, ухватившись за рукоять, неожиданно удобную. Вытащил клинок из ножен наполовину, оглядывая узоры на металле. «Долг больше тех денег, что парень зарабатывает за год. А что мне сейчас этот десяток кровавых монет? Столько ли стоит это семейное сокровище? И что мне с этого меча?» Со щелчком вдвинул меч обратно. Тут же без промедления протянул обратно дариту. «Между нами нет долгов. А я не буду обменивать чужой дом на свой». Парень молчал миг, а затем низко поклонился, впечатывая кулак в ладонь. «Спасибо!» «Знаете, парни...» прервал неловкую паузу насмешливый голос Гунира у нас с вами остался только один выход Леград у нас слишком добр Мир хмыкнул принести ему контракты на нашу службу я уже на службе а то он такого добра сам не купит в доме найма не отмахнулся ватажник соучениками мы уже были там и началась наша дружба теперь же назовем себя братьями Гунир обвел нас смеющимся взглядом сложил руки в приветствии Первый брат, если тебе понадобится помощь, то наши кулаки и мечи всегда придут тебе на помощь. Я засмеялся. Видно, ватажника сразу все сделал как привык. Хотя мне казалось, что я заслуживаю называться дядей. Эй, первый брат, не зазнавайся, пусть дарит и чернильница теперь, но вместе мы все же еще можем надавать тебе тумаков. Хорошо, хорошо, второй брат, только не нужно меня бить. У меня есть предложение получше. «Идёмте в золотой вяз и отметим наши первые заработки волками». Три голоса раздались одновременно. «Чур угощает первый брат. Эй, это его обязанность заботиться о слабых младших. Посмотреть состязание орденских и чужих выскочек не будем?»